Это важнее городов. Барон, я забуду о том, что вы мне говорили. Все это ведь только шутки. А наш двор не любит шуток. И так все останется тайной для нашего двора. Обратите внимание, мой дорогой парадист. Я не обещал хранить эту тайну от английской печати. Пишите, что хотите. А если вы хотите сохранить тайну, то пускай в статье говорят друг с другом два китайца. Англичане понимают китайские разговоры, когда разговор касается английских выгод. Я ухожу, сказал Парадис. Материал, который вы мне дали, интересен. Но граф, напрасно вы не верите в будущий союз Франции и России. Россия будет другом свободы. Прощайте, мой дорогой Парадис. Вошёл отец Яков. Вас, господин Сурнин ждёт. Господин Сурнин Алексей Михайлович, повторил отец Яков. Ещё и Михайлович. Позовите, Алёш. Алексей Михайлович, хорошо одетый и спокойный, вошёл. Ваше сиятельство, сказал он, поклонившись. Настоятельно прошу о возвращении в Россию. Почтеннейший, сказал граф. Просьба твоя недельна. Да ты садись. Спасибо, ваше сиятельство. Друг, сказал граф. Чем тебе плохо? Жалованье ты получаешь от хозяина своего свыше 200 جنيهев. Никто из инженеров трети того не имеет. Уважение, значит, ты видишь от всех полное. А тебе скоро ведь Лондон будет говорить. Да ты садись, Алексей Михайлович, что ты у двери стоишь? Спасибо, сказал Сурнин, садясь. Будем говорить откровенно, сказал граф. Такие люди, как ты, поддерживает уважение к нашей стране, и мне здесь нужны. Ваше сиятельство ответил Сурнин. Где мне Суворов наше уважение поддерживает? Я думаю, в Лондоне скоро по-русски научится говорить. Ты куда же торопишься, Алексей Михайлович? Живу же я здесь и домой не прошусь. Ваше сиятельство, как полагаю я по чтению газет, Великие будут в мире войны, и нужно будет России оружие. А я и Лев Фомич работаем под станком, значит, нам тоже дело есть. Что и Собакин пришёл, спросил граф. Дожидается, ответил отец Яков. Куда ты с уорнином торопишься, продолжал граф. Вот негось Леонтьев не просится, сидит здесь, говорят за фабрикантова племянница сватается. Яков Леонтьев вашему сиятельству челом бьёт и просит слёзно, чтобы пустили его в Тулу работать на родном заводе. Как думаешь, отец Яков, пустим в Россию Леонтьева? Его голова, его риск, а нам он здесь не нужен. Не самостоятельный он ваше сиятельство человек. Скажет, соврёт, Вещь возьмет самую нужную, потеряет, да еще нагрубит. «Мастер хороший, Леонтьев Яков», — сказал Сурнин, — «дома он нам сгодится». «Не докучай, сын мой, его сиятельству», — гневно сказал отец Яков. «Не пущу и просить графа не смей. В России своих бунтовщиков много. Я ему разрешу, а скажут, что это...» под сил бунтовского человека твой Яков во Франции метался, Бастилию брал, нет ему возврат. Пусть будет так, отец Яков, зави собакина. Вошёл Лев Фамич. Что вы меня все покидаете, сказал граф. А я всё о вас в Санкт-Петербург написал. Думаю, что скоро вам жалование пришлют. Домой отпустите, ваше сиятельство, ответил собакин. Читал я, что Кулибин мост в один пролет через Неву ставит. Это значит, что сорок сажен, значит, надо бить сваи, а у меня для этого машина есть. Да станки я кое-какие измыслил, голова моя может пригодиться. — Надо ли тебе, Собакин, ехать? — спросил граф. — В России тебе быть нездорова. — Ехать мне надо, ваше сиятельство, — сказал Собакин. Время ваше сиятельство сметенно, могут дороги прерваться. Мы газеты читаем, Дороговизну в Англии, опять-таки в городе говорят, что весь товар скупают